«Сделай это. Ты должен сделать ставку, чтобы получить выигрыш. Настал шанс возвыситься, потому что все изменилось. Я удачливый человек, значит, я должен хорошо использовать свою удачу». Семья Филиппа всегда была связана фракцией, но они обычно оставались в хвосте. Было достаточно много выгоды от продолжения сотрудничества с фракцией. Но затем он вспомнил некоторые слова, услышанные на днях. Одна очень худая любовница произнесла Почему бы тебе не создать свою фракцию? Решившись, Филипп опрокинул бокал вина, что держал все это время. Оно было не такое водянистое, какое он пил дома. Было чувство, что его горло и желудок горели, будто движимый той жарой, растущей из желудка. Филипп вышел вперед. Альбеда сама, вы не против? В ответ на его голос, Альбеда повернула свою улыбку к нему. Он покраснел, но не только из-за вина. «О, как у вас дела?» На мгновение она сдвинула брови, погружаясь в мысли. Филипп сразу понял, чего она искала. «Я Филипп». «Да?» «Ах, господин Филипп». «Нет, Филипп сама. Это большая честь встретиться с вами». «Это для меня удовольствие, госпожа Альбеда. Ничто не приносит мне большего наслаждения, чем знакомство с вами». Филипп горячо ощущал, как воздух вокруг него изменился, Быстрый взгляд в сторону показал, что у дворян высшего ранга было выражение шока на их лицах. Его распирало от восторга при виде того, как каждый из гостей на приеме, созванном королевской семьей, смотрит на него. «Я... я... я сейчас в центре всеобщего внимания!» «Подумать только! Он, в прошлом не имевший возможности даже есть горячую пищу, сейчас объект внимания людей, стоящих у вершины власти королевства». При этой мысли Филиппом завладело неожиданное возбуждение. «Верно, я Филипп. Смотрите на меня. Смотрите на будущую центральную фигуру королевства». Филипп напряг мозги и сделал самую крупную в своей жизни ставку, а именно пригласил Альбена на бал парой дней позже. «Идиот!» Этот выкрик охладил возбуждение Филиппа и в то же время разжег огонь в его сердце, Этот огонь, казалось, грозил пожрать все то топливо, что Филипп запасал на протяжении жизни. Он презрительно посмотрел на Седовласового мужчину перед собой. «Я не затем посылал тебя туда, имбецил!» Филипп вздохнул, пока его отец спрашивал об обеде при королевском дворе. «Для начала нас ни за что не пригласили бы на званый обед при дворе, просто так. Я сделал все, что смог, задействовал все связи, чтобы получить это приглашение». Шанс выразить твою признательность графу и прочим дворянам и познакомиться с ними. На званом обеде королевской семьи собираются люди из обеих фракций, так что вряд ли при этом всплывет тот факт, что наследник семейства сменился, а значит никто не обратит на это особого внимания, и Филиппа с готовностью примут, таким образом дворяне молчаливо признают его, и в будущем им будет не так-то просто возражать, когда он вступит в права наследника. Иначе говоря, отец Филиппа… «Совершенно не верит в его способности. Он считает, что если Филипп попытается представиться другим дворянам обычным порядком, то обязательно что-нибудь напортит». Осознав это, Филипп с трудом подавив раздражение, изобразил улыбку. «Нет, нет, отец, не злитесь так. Я сделал это ради нашей семьи». «Что значит ради семьи? Твой поступок совершенно немыслим!» «Что значит немыслим?» процедил Филипп про себя. «Раз все остальные перепугались и не решили сделать первый шаг, то почему бы не захватить инициативу? Он что, должен был изображать скромность перед всеми теми бесполезными трусами и всю оставшуюся жизнь торчать в своем ничтожном поместье? Отец, подумайте хоть чуть-чуть. Пусть дорога из колдовского королевства в Раесте длина, но посреди ее лежат наши владения. Если колдовское королевство нападет, мы наверняка будем втянуты в конфликт. А раз так, не лучше ли наладить добрые отношения с колдовским королевством? «Ты!» «Ты идиот!» Лицо его отца раскраснелось пуще прежнего. «Эти ублюдки из колдовского королевства убили твоего брата, а ты собрался снюхаться с ними? Ты что, не понимаешь, что это предательство нашего королевства?» «И что?» – подумал Филипп. «Колдовское королевство ведь сильнее. Так что, почему бы и не предать, Рейстис? Нужно всего лишь принести вассальную клятву колдовскому королевству. Что такого, что слабо тянется к тому, кто сильнее? Кто посмеет упрекнуть его в этом?» «О чем ты только думал?» У Филиппа просто опускались руки при виде глупости отца. Необходимость объяснять самоочевидные вещи казалась ему признаком непроходимой тупости. И все же это надо сказать. «Все просто, отец. Все ради мо...» Он проглотил слово «моего». Едва оно пришло ему в голову. Рано или поздно все так и будет, но не сейчас. «Нашего поместья. Ради защиты наших крестьян». Колдовское королевство невероятно сильно, гораздо сильнее Стиса. А раз так, они вполне могут напасть. Нам стоит предусмотреть выход из этого положения. Тьфу, что значит выход из положения? Ты вообще понимаешь, что подумают наши соседи, когда узнают, что ты натворил? Они не смогут напасть на нас, не теперь. Та битва унесла много жизней во владениях Филиппа, но это было верно и для соседних поместий. А значит, никто из окрестных дворян не сможет собрать достаточно сил, чтобы атаковать поместье Филиппа. «Ты учел остальное?» «А?» – отозвался Филипп. Он понятия не имел, к чему клонит отец. «Вот почему я все время тебе повторяю. Ты мыслишь слишком узко. Ты действуешь так, словно твои мечты уже стали реальностью. Это...» «Думаю, вам стоит остановиться на этом», – вмешался человек, все это время стоявший позади отца. Этот человек – Дворецкий, прислуживающий отцу, сколько Филипп себя помнил. Дворецкий ему не нравился, особенно то, что он никогда не выказывал своих чувств. Он был одним из тех людей, которых Филипп намеревался прогнать прочь, вступив в права наследника. Услышав слова Дворецкого, отец Филиппа постарался успокоить дыхание. Богрянец отхлынул с его щек, оставив после себя бледное, анемичное лицо. «Ха-ха, Филипп!» «У меня к тебе вопрос. Ты не боишься сделаться врагом всех окрестных феодалов?» «Их нечего бояться, разве нет?» Его отец разочарованно паник. Филипп почувствовал укол беспокойства и раздражения. Он пропустил что-то? Но ему все никак не приходило в голову, что же именно. Много молодых людей сложили свои головы на равнинах Каз. И в ближайшие несколько лет это приведет к множеству самых разных проблем – А значит все окрестные дворяне должны действовать в тесном взаимодействии. То имение выращивает пищу, в этом шьют одежду. Ни одно поместье не сможет само обеспечить собственные потребности и не имеет достаточных средств для этого. Но кто в таких обстоятельствах станет помогать роду, активно добивающемуся расположения колдовского королевства? Спину Филиппа покрыл холодный пот. Отец прав. Ты ведь тоже это знаешь, верно? В нашем наделе не производится ничего такого, чего нету у других. Мы не продаем никакой уникальной продукции, а значит остальные дворяне без проблем смогут изолировать нас. Филипп принялся размышлять. У него есть голова на плечах. Он сможет отнести любой из глупых вопросов отца. Именно поэтому, отец, мы и должны положиться на колдовское королевство. Отец знаком велел ему продолжать. Наладил контакты с колдовским королевством, Мы просто предоставим им наше снабжение. Тогда позволю у тебя кое-что спросить. Будь ты кем-нибудь из колдовского королевства. Нет, предположим, ты король некой страны, и одна из деревень, враждебная тебе страны, просит у тебя пищу. Ты бы помог им? Конечно, я бы наверняка так и сделал. Почему? Разве это не очевидно? Поступая таким образом, я покажу всем, что я милосердный правитель. Еще причины? Никаких. У его отца отвисла челюсть. Он должно быть впечатлен. И все же это довольно странная реакция. В конце концов, король-заклинатель наверняка хочет выглядеть добрым правителем, особенно учитывая, что его королевство основано в Арантеле и окружающий город-местности. Он наверняка захочет обзавестись некоторыми связями, чтобы успокоить народ. «Вот как. Вот, значит, о чем ты думал. Ну, я бы тоже отправил им помощь, чтобы создать повод к вторжению в ту страну». Впоследствии я бы объявил войну тому королевству под предлогом защиты той деревни, которую оно угнетает. Невозможно, это лишь фантазии. Более того, такой предлог не сработает. Теперь да. И почему вы думаете, что это невозможно? Давай вернемся назад и предположим, что это правда, как ты и сказал отец. Разве это не еще один повод для укрепления связей с колдовским королевством? Ты! Его отец потерял дар речи. Разве у тебя, как у королевского дворянина, нет чувства гордости? Конечно, есть. Все же лучше лишиться всего, чем умереть самому, разве нет? Этот повелитель демонов, убивший твоего брата, и бесчисленное множество людей королевства, разве нет? И с этим человеком ты предлагаешь сотрудничать?»